каменное око, поднимись высоко, выше облака ходячего, дальше солнце горячего. Камешек не двинулся. — Видите, сэр, если слова влияют на помело, они и на камни также должны действовать. Мистер Уикинс уперся в камешек взглядом. Внезапно тот затрепетал и подпрыгнул в воздух.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 Ребята снизились и начали кружить над домом, криками вызывая его и бульдожку. Они гудели и свистели, кричали и улюлюкали, пока Гомер не присоединился к ним, вылетев из окошка своей спальни. — Порт же не может! — прокричал он. — Его вздули, и па спрятал его помело. — Пошли, ребята! Бульдожка был у них заводилой из тех самых пор, как получил взрослое помело. Он мог взмыть на пятьсот футов, повиснуть на помеле вниз головой, пропустив его под коленями, а затем отцепиться и полететь вниз. Он падал камнем, вытянув руки и изогнув тело, как будто нырял ласточкой, и вдруг, когда до земли оставалось какая-нибудь сотня футов, подзывал помело, и оно стрелой мчалось к нему. Показуха?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 Равнодушно положил он снова модель на верстак и вышел во двор. А может быть, они все правы, и мистер Уикинс, и дядя, и все остальные? Может, только и есть один путь, по которому надо следовать? Что же он будет поступать, как они требуют? Но ведь никаких причин, по которым он не мог бы немного подхлестнуть события,